Миша злился. Анна видела, как ходят под его кожей жилки, как вздулась вена на виске, видела и не узнавала в этом разъярённом мужчине своего тихого, интеллигентного Мишу. Он за неё заступился, не побоялся ударить Туманова, унизил публично, а такие, как Туманов, публичное унижение не прощают. Анне казалось, что они вообще ничего не прощают, и в том, что он отступился и даже попросил прощения, ей виделось настоящее чудо. Кроме того, она испытывала облегчение от того, что не случился скандал. Не хотелось ей быть причиной скандала, как не хотелось, чтобы из-за неё пострадал Миша. И всё-таки, как хорошо, что несмотря на свою интеллигентность, он оказался вот таким отчаянно решительным, что не побоялся вступиться за её честь. Кто бы ещё вступился? Дядя Витя, Трофим и Венька вступились бы непременно, но нет их больше в её жизни. Она сама так решила. А Миша есть. И теперь он единственный её защитник, и только что доказал, что выбор она сделала правильный. На поезд они не опоздали, но в вагон входили едва ли не последними. Миша проводил Анну в её купе, помог пристроить ещё влажные после недавней грозы чемоданы, спросил участливо: "Аннушка, ты как?" "Я хорошо, можно сказать, замечательно". Без тумановского пальто ей снова стало холодно, даже познабливать стало. Или всё это из-за нервов, из-за того, что реальность, от которой родные всеми силами пытались её защитить, только что совершенно бесс церемонно ворвалась в её жизнь. Мёрзнешь. Миша присел рядом, обнял за плечи, прижал к себе. Его пиджак был мокрым и холодным. Анна с опоздалым смущением подумала, что в отличие от неё, ему так и не довелось переодеться в сухое. А ты? Она потёрлась носом о его подбородок. Это мелочи. Миша провёл ладонью по её волосам и потом сказал: "Я распоряжусь, чтобы тебе приготовили чаю. Ты голодна?" Есть Анна не хотела, а вот от горячего чаю не отказалась бы, и от шерстяного пледа, и от книги, и от уюта своей комнаты. Стоп. Из всего, о чём ей нынче мечтается, получить она может лишь горячий чай, а остальное призраки прошлого. Прошлое это несомненно заслуживает того, чтобы его помнить и беречь в воспоминаниях. Но и от будущего она отворачиваться не станет, чаю, сказала Анна решительно. Сладкого чаю и пирожков. И приходи ко мне на чай, как только переоденешься в сухое. Чай подали, когда пост уже тронулся в путь. За окном в стремительно сгущающихся сумерках проплывал готовившийся ко сну город. Зажглись лампы, и вdabлеска от полированным стекле Анна видела своё несчастное отражение. Чтобы не расплакаться и не расстроить Мишу ещё сильнее, она взялась за испечённые Ксюшей пирожки. Обычные пирожки, так же как и тёплое молоко, помогали ей вернуть душевное равновесие, но не в этот раз. Увы. Чаепитие у них получилось не самым весёлым. Каждый думал о своём. Да и принесённый чай оказался слишком сладким, таким сладким, что Анну взмутило. видев в каком она состоянии, Миша не стал задерживаться надолго, пожелал спокойной ночи и почти сразу же ушёл к себе. А Анна, которая до этого казалось была готова свалиться от усталости, ещё очень долго не могла уснуть. Заснула она уже под утро. Наверное, поэтому, когда в дверь её купе деликатно постучались, почувствовала себя совершенно разваленной. За ночь главная боль так и не прошла. Наоборот, она, кажется, даже усилилась. В висках ухоло, во рту пересохло, в горле першило, хотелось чаю, много-много горячего чаю, но раскисать себе Анна не позволила. Сообщила Мише, что через четверть часа будет полностью готово, и принялась приводить себя в порядок. Сказать по правде, привести себя в порядок она должна была ещё накануне. Вот только вчера сил на такие мелочи у неё не хватило. Не хватало их и сейчас. Пришлось призывать в помощницы силу воли. Ставать, переодеваться в свежее платье, вычёсывать остатки грязи из непослушных волос, сооружать из них какую-никакую причёску, умываться. То, что получилось в результате, оно не то, чтобы порадовало, но удовлетворило. Теперь никто не посмел бы назвать её деревенской девкой. Впрочем, тот, кто однажды посмел, остался в Петербурге, и вспоминать о нём нет никакой нужды. Её появление Миша встретил восхищённым взглядом. Он умел восхищаться Анной вот так молча, без лишних слов и глупых комплиментов. Только ради одного этого ей хотелось выглядеть настоящей леди. Завтракать отправились в вагон-ресторан. Так же, как и вечером, аппетита не было. Её бы воля, они бы ограничились ксюшенными пирожками и поданым в купе чаем. Но Миша ведь мужчина, ему нужен полноценный завтрак. В вагоне ресторане было малолюдно. Наверное, не все пассажиры ещё проснулись. Оно и хорошо. Не хотелось Анне оказаться в толпе. Уединение её вполне устраивало. Вот только уединение не получилось. Они едва успели сделать заказ, как за соседний столик присел Клим Туманов. Появление его оказалось неожиданностью не только для Анны, но и для Миши. Неприятной неожиданностью, надо сказать. А сам Клим, казалось, не испытывал неловкости. По своей скикнул Миша, поклонился Анне. Моё почтение, миледи, сказал с светской улыбкой и словно ни взначай коснулся своей разбитой губы. Рад видеть, Михаил Евсеевич. Как погляжу вы тоже ранние пташки. Что вы тут делаете, Клим Андреевич? В отличие от Туманова, Миша даже не старался быть любезным. В голосе его звучало удивление, пополам с раздражением. Знаете ли, решил последовать вашему примеру, отправиться в путешествие. Томанов говорил и одновременно изучал меню. Подумал вдруг, что жизнь моя скучна и неинтересна, что именно из-за скуки люди совершают самые большие глупости. К тому же, он понял взгляд на Анну. Компания подобралась неплохая. Кстати, Миледи, сегодня вы выглядите не в пример лучше, чем вчера. Этот чехоточный румянец вам очень к лицу. Ей бы вилкой в него запустить, а она вместо этого испуганно провела рукой по горячей щеке. Что-то у меня вдруг пропал аппетит. Не станет она выслушивать такие сомнительные комплименты. Миша, ты меня провожаешь? Смотрела она только на Мишу, на его насупленные брови и сжатые кулаки. Надо держаться, ради него держаться. Не хватало ещё скандала. Конечно. Миша встал следом, протянул ей руку. Очень плохо, Анна Фёдоровна. Теперь Туманов смотрел на неё снизу вверх, но всё равно казалось, что сверху вниз. И как у него только так получалось? Хороший аппетит показатель не только физического, но и душевного здоровья женщины. Глупо морить себя голодом лишь из-за того, что кто-то из присутствующих здесь вам неприятен. Не кто-то, а вы, Клим Андреевич, Анна опёрлась на руку Миши. Ваше общество мне крайне неприятно. Издаётся с путешествием вы погоречились. Сидели бы в столице, там таким, как вы, самое место. Каким таким? Он выжидающе приподнял одну бровь. написанном и самодовольном идиотом. Тётя Настя бы её за такие слова не похвалила, а вот Венька бы точно одобрил. Ещё бы присоветовал врезать Туманову в глаз или в кодык, в кодык больнее. Венька же не знает, что словом тоже можно врезать не хуже, чем кулаком. Миледи, а вы однако занятная штучка. Вместо того, чтобы оскорбиться, Туманов неожиданно расхохотался. Берегитесь, Михаил Евсеевич, с такой наровистой девицей не всякий управится. Всё-таки надо было кулаком в Кадык, но далеко, не дотянуться, а до стакана с водой дотянуться можно вполне. Анна и дотянулась, а потом с наслаждением наблюдала, как по изумлённому лицу Туманова стекают холодные капли. А вот в следующий раз непременно кулаком. Сейчас главное, пока этот мерзавец из себя не пришёл, увести Мишу от криха подальше. Миша упрямился. Не хотел уходить, но и действий никаких не предпринимал. Туманов тоже не предпринимал. Вытер салфеткой лицо, посмотрел на Анну этойким растерянно-задумчивым взглядом, а потом улыбнулся. Всё-таки надо было кулаком в кадык. Ездилось плохо ближе к вечеру. То есть и днём-то было не особо хорошо, но физическое нездоровье Анна списывала на приключившееся утром треволнение. Вернувшись в своё купе, она попросила Мишу принести чая, выпила целый стакан. От ксюшиных пирожков отказалась. Наверное, сказывалась минувшая бессонная ночь. Хотелось, если не уснуть, то хотя бы просто прилечь. Да и что ещё делать во время долгой дороги? Но прежде чем остаться в купе одной, Анна потребовала, чтобы Миша дал слово, что не станет связываться с Тумановым, что даже смотреть в его сторону не будет. Миша пообещал. Наверное, он пообещал бы ей что угодно, лишь бы успокоить. Такой уж он был человек. Сон навалился косматой шубой. От шубы пахло так же, как от пальто Туманова, мокрой шерстью. Запах этот щекотал ноздри, длинные шерстинки забивались в горло, мешали дышать, но проснуться, чтобы сбросить шубу с плеч, не было сил. Сил хватало только на то, чтобы открыть глаза, сделать большой глоток остывшего чая, глянуть в окно, за которым пейзажи менялись точно в калейдоскопе, и снова уснуть. Пару раз приходил Миша, Нужно было вставать, открывать ему дверь. Вставать совсем не хотелось, но это ведь Миша. И Анна врала, что чувствует себя прекрасно, а от обеда отказывается только лишь потому, что не желает видеть наглую рожу Туманова. Обед принесли в купе, и Миша лично следил за тем, чтобы она всё съела. Съесть всё не получилось. Большая часть так и осталась на тарелке. А от ужина Анна и вовсе отказалась. К ночи стало совершенно ясно, что сонливость и слабость её не за усталостью, а из-за жара. Прогулка под дождём вылилась таки в простуду. Раньше никогда не выливалась, а теперь, пожалуйста, в горле уже не просто першило, казалось, его сдавило железным ошейником так сильно, что тяжело было не только глотать, но и дышать. А зноб сделался и вовсе невыносимым. От него не спасали ни два шерстяных пледа, ни наброшенная поверх пуховая шаль. Всё бы хорошо. Подумаешь, какая-то там простуда. Но сильнее, чем за собственное здоровье, Анна волновалась из-за Миши. Миша переживал, то пытался напоить её горячим чаем, то растирал озябшие ладони, то трогал её лоб. Руки его были приятно прохладные, и прикосновения эти ненадолго приносили облегчение, унимали разогравшуюся к ночи головную боль. Ночь Миша провёл в её купе. Уходить к себе решительно отказался. Она ставить у Анны не было сил. Может и хорошо, что она не одна, что кто-то присмотрит за ней до утра. К утру она планировала окончательно поправиться, но планам сбыться не довелось. Новый день не принёс облегчения, наоборот, сделалось только хуже. Анна уже с трудом понимала, где реальность, а где сон. Ей снилась парящая высоко в небе ласточка, от ласточкиных крыльев веяло спасительной прохладой, а со стороны лесного озера долетали брызги холодной воды. Над ней склонялась женщина с белыми волосами и чёрными как ночь глазами. От женщины тоже веяло холодом, но другим, могильным. Что-то ласковое говорил Миша, гладил по волосам и щекам. Миша Анну улыбалась, чтобы не расстраивать ещё сильнее. Понимала, что подвела, увлекла в авантюру, а сама взяла и заболела. Был ещё мужчина, немолодой, импозантный, с потёртым кожаным саквояжем. Мужчина представился Но Анна тут же забыла, как его зовут. Помнила она лишь, что это доктор, и отказываться от его помощи не следует. Доктора, если и причиняют боль, то лишь во благо. Впрочем, боли не было. Было муторно и туманно, то жарко, то холодно, а потом ещё и горько от какой-то микстуры, которую Миша поил её с ложечки, как маленькую. После микстуры становилось легче, жар спадал. Не надолго, но всё же Реальность обретала плоть. Обрядовые видения отходили в сторону. В такие моменты Ане становилось особенно неловко за свою беспомощность. Она решительно отказывалась от помощи, прогоняла Мишу, а сама мелкими шажочками по стеночке направлялась в туалетную комнату, чтобы умыться и хоть как-то привести себя в порядок. Из зеркала на неё смотрела незнакомка с растрёпанной причёской, с оливвшимися глазами и лихорадочным румянцем. Оказалось невероятным, что за какие-то сутки из-за болезни с нормальным человеком могут произойти такие неприятные метаморфозы. Умывание холодной водой не помогало и не бодрило, но чудовищ и сновидений отгоняло чуть дальше. А злости хватало на то, чтобы расчесать и заплести в тугую косу волосы. С косой меньше волокиты, для да опрятнее как-то. Туманов ещё одно чудовище, на сей раз из плоти и крови стояло у окна, смотрелося в темноту. Сначала в темноту, а потом в ванну. Ошиблись вагоном? Сил злости ещё хватало на то, чтобы разговаривать. Надо будет попросить у любезного доктора ещё немного микстуры. Я слыхал, миледи занемогла. Равнодушный взгляд Туманова задержался на её лице. Не дождётесь. Вижу, что занемогла. Выглядите вы, Анна Фёдоровна, не ахти. Но неужели вы думаете, что я такое чудовище, что стану радоваться чужим страданиям? А какое вы чудовище? Я чудовище совсем иного плана, он улыбнулся, подался вперёд и дотронулся до лба Анны. Уберите руки. Всё-таки силы у неё маловата. Хотелось ударить по дых, как у чилвенька, но получилось лишь оттолкнуть. Да и то не сильно. Зато сама едва не упала. У вас жар, сказал Туманов равнодушно и сунул руку в карман пиджака. Я бы посоветовал вам вернуться в постель. Михаил Евсеевич, наверное, уже изврёлся. Кстати, если бы я был на его месте, то не отпустил бы вас одну в такое долгое путешествие. Вы не на его месте, и никогда на его месте не будете. Туманова Анна обходила, прижавшись спиной к окну, чтобы разминуться в узком проходе, чтобы даже краешком юбки не коснуться этого негодяя. Получалось плохо, но она старалась. Помилуйте, я и не претендую, Туманов, казалось, занял собой всё пространство вагона и уступать дорогу не спешил. Вы, Анна Фёдоровна, не в моём вкусе. Мне нравятся девицы помоложе и полегкомысленнее. Влепить бы пощёчину аж рука зачесалась, но за что? За то, что он считает её не слишком молодой и не слишком глупой? Дайте мне пройти. Ду, да, пожалуйста. Туманов отступил, и в отдачей место в вагоне стало предостаточно. Скорейшего выздоровления, миледи. Весь путь до своего купе Анна чувствовала его взгляд. Приходилось идти уверенно, не по стеночке. Получилось. Силы покинули её уже после того, как закрылась дверь купе. Анна рухнула на скамью, с головой укрылась пледами и с облегчением закрыла глаза. Лучше уж призраки из кошмаров, чем туманов. На конечную станцию прибыли на рассвете. Ночь Анна провела в полусне, полубреду. Микстура доброго доктора уже не помогала. Было больно не только глотать и дышать, но и смотреть на свет. А от гудка паровоза её бедная голова едва не раскололась. Аннушка, нам пора. Миша, оказывается, уже собрал и свои, и её вещи. Как ты себя чувствуешь? Хорошо, даже замечательно. Улыбка не получилась, а болезненная гримаса напугала Мишу ещё сильнее. Обыкновенная простуда, ты же видишь, вот доказательство того, что простуда самая обыкновенная. Анна решительно встала, покачнулась но на ногах удержалась. Без двух шерстяных пледов сделалось совсем холодно. Пуховый шаль, который Миша тут же накинул ей на плечи, не спасала. Ничего. Главное, что они приехали. Ещё немного, и Анна окажется в Чернокаменске, а там уже можно будет подумать и о здоровье. Оставленную доктором склянку с микстурой она осушила до дна одним решительным глотком. Скоро мучения закончатся. так же она ошибалась мучения, оказывается, только начинались вокзал встретил их сыростью и туманом, который скрыдовал звуки и прятал людей наверное, следовало идти искать экипажа и возщика но где же его искать и есть ли они вообще на этом краю земли аннушка, ты меня подожди миша усадил её на скамью только никуда не уходи, я скоро да куда же она уйдёт если сидеть-то едва получается лучше бы вообще лечь Место ответа она просто кивнула, поплотнее укуталась в покрывшую себя сереньким туманом шаль, прикрыла глаза. Наверное, Анна задремала, потому что ей снова приснился кошмар. Это был Туманов. Он сидел перед ней на корточках, как кукольный мальчишка, и накручивал на палец уголок её шали. Взгляд у него был задумчивый. "Изыди", сказала она кошмару и потянула шаль на себя. "Желание дамы для меня закон". Пусть бы даже желание это и весьма опрометчивое. Миледи, вы уверены, что не нуждаетесь в моей помощи? Господи, милосердный, исчезните же наконец. Он исчез, растворился в тумане, словно его и не было. Туманов растворился в тумане, как забавно и бессмысленно звучит. Но голос его Анна ещё какое-то время слышала, его голос и голос Миши. Лучше бы ей приснился Миша. Он не приснился. Он пришёл и забрал её из кошмара. Аннушка, просыпайся. На плече легла тяжёлая ладонь. Я нашёл извозчика. Вот как хорошо всё устроилось. Стоило только глаза прикрыть, как Миша решил все её проблемы, ну почти все. Ещё бы согреться. Миша нашёл извозчика. Извозчик сидел в телеге, обычной крестьянской телеге с ворохом сена на дне. На Анну он поглядывал с удивлением, словно бы не ожидал увидеть этокое чудо. Анна тоже не ожидала, что добираться до Чернокаменска придётся вот так. Прости, но ничего более подходящего не нашлось, Миша виновато развёл руками. Это ненадолго, правда, ведь, любезный обернулся он к извозчику. Тот не отвечал довольно долго, задумчиво вживал соломинку, а потом коротко кивнул. Анна вздохнула с облегчением. Если не надолго, то она как-нибудь потерпит. К тому же, и туман уже рассеивается. Забраться в телегу без помощи Миши Анна не сумела. Озабравшись, испытала острое желание с головой зарыться в сено, вдруг до да получится согреться. Пока Миша грузил их багаж, Анна пыталась обустроиться и хоть как-то примириться с действительностью. Получалось плохо. Дно телеги было твёрдым и неудобным, сено оказалось сырым и колким, а в довершение всех мучений зарядил дождь. Не даришний злой ливень, а нудная и безсходная морось. Ничего. Анна ведь уже решила, что всё вытерпит. Тем более, что и терпеть придётся недолго. Извозчик ведь сказал, что Чернокаменск близко, жаль только не уточнил, насколько близко. Всё-таки Анна оказалась слабой, потому что ждать обещанного становилось всё тяжелее и тяжелее. Вместе с дождём пришёл холод, и тело постепенно делалось чужим, непослушным. Объятия Миши не помогали, как не помогала и старая дёрюга, которую любезно предложил ей извозчик. Но, дерьго, всё же лучше, чем ничего. Вот бы ещё её не пытались у Анны отнять. А кто-то пытался, пытался нагло и бесцеремонно отобрать у неё последнюю защиту. Миша, не надо, холодно. Вынужден вас разочаровать, миледи. Это снова я. Голос был таким же колким, как осена, и, и таким же холодным, как дождь, а руки, которые обхватили Анну за плечи и под коленки, оказались горячи. Отбиваться она не стала. Сил больше не оставалось, а тут какое ни какое тепло. И то, что туманов её куда-то несёт, а Миша что-то говорит ему злым, срывающимся голосом, уже почти ничего не значит. Удержаться бы в сознании. Удержалась, потому как смогла увидеть, что несут её в экипаж изрядно потрёпанный, но с виду довольно крепкий. А самое главное, внутри было сухо и никакого ненавистного сена. Для девицы благородных кровей веситивы изрядно На скамью её приткнули кое-как, но тут же укутали во что-то тёплое и мягкое, а пальто моему нищему возря отдали. Не пришлось бы мне сейчас ради вас перетряхивать свой гардероб посреди дороги. Кстати, у вас сено в волосах. Сено в волосах, холод в костях, пустота в голове. Подумаешь. Да кто вам сказал, что близко? Сейчас Туманов обращался ни к аня, к кому-то другому. Вот этот прохиндей сказал, Так тут вам не столица, тут расстояния совсем другие. Здесь близко может означать к ночи доберёмся. Что-то забубнила извозчик, заглушая голос Миши. А её больную зачем по такой погоде повезли? Или вам нравится полумёртвых девиц в телеги катать? Полумёртвая девица это, по всей видимости, она и есть. Ну и пусть, лишь бы согреться. Наверное, Анна сказала это вслух, потому что Туманов тут же заявил: "Сейчас согреетесь, миледи". Петя в руку ей сунули фляжку. Что здесь Лимонад, петь же. Лимонад оказался коньяком. Но Анна почему-то совсем не удивилась. Чего ещё можно ожидать от Туманова? Зато почти сразу же стало хорошо. Коньяк сначала ухнул в желудок, а потом тут же выплеснулся в сосуды и смешался с кровью, сначала согревая, а следом и обоякуя. Миша сел рядом, и Анна положила голову ему на плечо. Вот теперь и во все хорошо. Вот теперь можно и до ночи ехать. Если бы не видеть и не слышать Туманова, но в сложившихся обстоятельств, это, наверное, непозволительная роскошь.